имя файла хороших девочек не убивают второй сезон интервью со стеллой чапман стелла так нормально пипа да отлично я тебя прекрасно слышу итак расскажи откуда ты знаешь джейми рейнольдса стелла я ну я его не знаю конор неразборчиво пипа Конор, ничего не говори, пока идет запись. Конор, неразборчиво. Стелла. «Ну, я... я...» Пипа. «Конор, почему бы тебе не пойти в столовую? Я догоню». Конор, неразборчиво. Пипа. «Ну, правда, я скоро приду. Иди уже. Ой, и дверь, пожалуйста, закрой. Спасибо». «Извини, Стелла, он сейчас нервный, беспокоится о брате». Стелла. Все в порядке, просто не хотела говорить при нём, понимаешь?» Пипа. «Конечно, теперь все в порядке, он ушел. Итак, где ты познакомилась с Джейми?» Стелла. «Я правда с ним не знакома, я впервые встретила его в ту пятницу». Кто он такой, я узнала только сегодня утром по дороге в школу, когда увидела объявление. Пипа. Я покажу тебе видео. На Ханну не смотри. Обрати внимание на задний план. Ты отходишь от Кати, а затем к тебе подходит Джейми. Стелла. Да, он подходил. Это было довольно странно. Я думаю, он ошибся. Он был какой-то растерянный. Пипа, что ты имеешь в виду? О чем он хотел с тобой поговорить? Стелла. Смотри, он тронул меня за плечо, я повернулась, а он сказал, Лейла, это ты? Я ответила, нет, я Стелла, а он все равно, Лейла, неужели это ты? Я еще раз ответила, я не Лейла, а ему хоть бы что? Пипа, Лейла? Стелла. Ага. Он все не отставал, и я говорю, «Извини, я тебя не знаю», и пошла в другое место. А он мне вслед все бормотал. «Лейла, это ведь я, Джейми. Я не сразу тебя узнал, у тебя другие волосы». Тут я вообще ничего не поняла. Он тоже стоял, как с луны свалился, а потом спросил, что я делаю на вечеринке для школьников. Мне это начало надоедать, и я сказала, «Я не Лейла. Меня зовут Стелла. Понятия не имею, кто ты и что ты несешь. Оставь меня в покое, или я закричу». И ушла. Вот и все. Он за мной не пошел, остался на месте, прямо-таки раздавленный. До сих пор не понимаю, что произошло. Может, он так клеился? Какой-то мерзкий способ подкатывать, если что. Он ведь старше нас, да? Пипа. Да, ему 24 года. Так, давай посмотрим, правильно ли я все поняла. Он несколько раз назвал тебя именем Лейла, а сам назвался Джейми. Затем упомянул, что у тебя другие волосы. Стелла. Хотя мои волосы и прическа были такими же, как и всегда. Пипа. Ясно. А потом он спросил, что ты делаешь на вечеринке для школьников. Стелла. «Ага. Почему он ко мне прицепился? Зачем ему это?» Пипа. «Стелла, у тебя в социальных сетях много твоих фотографий? Таких, где ты одна в кадре?» Стелла. «Ну да, полно. А что?» Пипа. «Ничего. Сколько фотографий ты запостила?» Стелла. «Не знаю, много». Пипа. «Сколько у тебя подписчиков?» Стелла. «Человек 800? К чему эти вопросы, Пипа? Что не так?» Пипа. «Мне кажется, что Джейми общался с Кэт Фишером». Стелла. «С кем?» Пипа. «С тем, кто использует твои фотографии, называя себя Лейлой». Стелла. А, -а, «А, тогда ясно, почему он говорил со мной как со знакомой и ожидал, что я его узнаю». «Словно мы до этого не раз общались, хотя на самом деле я ни разу его не видела». Пипа. «Именно. Кэт Фишер мог отредактировать твои фотографии. Отсюда и комментарий Джейми. Я думаю, он заметил тебя на поминках. Точнее, решил, что ты Лейла, только был слегка сбит с толку, так как ты выглядела иначе. Затем он пошел за тобой на отрыв, чтобы улучшить подходящий момент для разговора. Увидев, что ты пришла тусоваться с 18-летними, он удивился. Надо полагать, Лейла сказала ему, что ей больше 20 лет. Стелла. Да, в этом есть смысл. Все сходится. Кэт Фишер, значит. Как же неловко, что я ему наговорила всякого. Он ведь не специально. А потом так погрустнел, бедняга. Наверное, все понял, да? Понял, что это Лейла его обманула. Пипа. «Похоже на то». Стелла. «Значит, он пропал? Без вести?» Пипа. «Да, пропал сразу после того, как понял, что попался на уловку Кэт Фишера».